Про бездействие. Эпиграф. Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. А чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее. Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье. У меня был профессор в университете, который про свою аспирантку, психотип-отличница, сказал, «Я ее боюсь. Она такая неленивая». Покоя не дает ни себе, ни мне. Есть люди, которые даже после работы и выходные, и в отпуске, в общем, всегда находятся в некоем подвижном состоянии. От них в глазах рябит. Не умеют они, например, просто валяться на пляже, наблюдать за горизонтом. Нет, они нанимают катер, чтобы в 6 утра подальше от берега ловить специальную глубоководную рыбу и потом жарить ее на кухне гостиницы к ужасу шеф-повара. а в обед они уже едут осматривать какой-нибудь замок или холм или могилу знаменитого поэта. Вечером дискотека, а как же, мы что, зря приехали, что ли? Время надо проводить с пользой, их девиз. При этом непонятно, в чем измеряется польза. Сказать, что они получают удовольствие от своей бешеной активности, чаще всего нет. Просто они не могут остановиться и считают это большим достоинством. Мол уж такой я человек, все в делах, все в делах. При этом такие люди еще и не дают покоя никому вокруг. Особенно достается детям, не обязательно их собственным. А ну марш дивана, чего разлегся? Уже все сделал? Уроки письменные, а устные? И портфель собрал? Или что там у тебя вместо портфеля? В комнате приберись тогда, нас ей валяются. Может, хоть книжку какую почитаешь? Тогда иди погуляй на свежем воздухе. Ребенок смотрится с пугом и иногда действительно идет заниматься чем-то с точки зрения взрослого полезным. Потом снова пытается лечь. И тут вроде как можно оставить его в покое, но нет. Сторонники деятельного отношения к жизни не выносят, когда дети ничего не делают. И снова и снова куда-то их гонят или ведут, или начинают рассказывать про печальные судьбы бездельников и дворников. Думаете, таким образом они приучают ребенка к труду? И он слушает упреки и внезапно понимает, действительно, что это и разлегся и как мне не стыдно. Нет, он думает, как меня все это задолбало. Но тут надо понимать, что люди ведут себя подобным образом не потому, что такие вредные уродились, а потому, что их также гоняли собственные родители. А когда родители их родителей были детьми, старшие говорили, чего и похуже. Например, «Ишь, каникулы у него! Вот у нас никогда не было свободного времени, мы работали с 11 лет». На заре вставали курям корм задать, потом в коровник и в поле. Вот и выросли крепкими, работящими. А еще задавали риторические вопросы. Как то чтоб у человека дел не было? Или ты думаешь, что то за тебя будет в жизни что-то делать? немудрено и так сложилось исторически, что постоянная судорожная активность считается нормой, хорошим знаком и всячески одобряется социумом. Но жизнь изменилась, перестроилась, и сейчас дело не в том, что наши предки, предки наших предков и предки их предков, работали, не покладая рук ради пропитания, и нам нельзя отставать. Проблема в том, что во многих из нас присутствует тревога. Большая и зачастую необъяснимая. Люди суетятся без видимой необходимости и результатов только для того, чтобы эту тревогу заглушить. Им кажется, что если они остановятся, что-то случится, что-то будет упущено, катастрофа и конец света. На самом деле, конечно, ничего подобного. И головой они это понимают, но голова тут ничем помочь не может. Не справляясь с беспокойствами самого разного толка и не умея оставаться с ними один на один, тревожные стремятся придать смысл абсолютно любому своему действию. И если что делают, то только с целью. Гулять. Просто гулять, прогуливаться ради удовольствия? Никогда. Разве что по магазинам или мусор выбросить, хлеб купить или пожить культурной жизнью, сходить в кино или в театр. И снова вопрос. А достигая своих целей, мелких и крупных, получают они удовольствие? И снова нет. Тревога так просто не отпускает, им надо бежать дальше. и убегание как раз и есть симптом и следствие неспособности получить удовольствие от жизни. О том, что само удовольствие может быть целью, тревожные люди обычно и слышать не хотят. Люди, позвольте же себе полениться. Это не стыдно, не вредно, и никто не будет вас ругать за незделанное домашнее задание, вы же взрослые. Отвыкайте от жизни в старомодном стиле, хватай мешки, вокзал отходит. Хвалите себя не за ударный труд, а за гармонию с собой. И, пожалуйста, дайте ребенку эти два часа в день, про которые я говорю на каждой лекции про детей. Для нормального развития психики и мозга у ребенка должно быть свободное время. Совсем свободное. Обязательно. Как психолог еще раз повторю. Выигрывает не тот, кто все время тревожится и суетится. А тот, кто спокоен, уверен в себе и умеет концентрироваться в нужный момент. Учитесь просто сидеть, лежать и ни о чем не тревожиться: не думать, ни страдать, не планировать, не вести бесконечные диалоги и монологи с обидчиками, не смотреть телевизор или сериал в компе, не листать журнал. Для достижения многих вещей в этой жизни сначала требуется ничего не делание. войти в состояние ничего не делания, поймать его и длить, длить. Если не можете справиться с тревогой сами, обращайтесь за помощью к специалистам – психологу, психотерапевту, психиатру. Жизнь того стоит. Поймите, ваша фамилия не Стаханов, и вам не надо укладывать пятилетку в три года. Вам бы просто жить. И жить, по возможности, с наслаждением. Любовь не надо заслуживать, да и невозможно заслужить. Нас любят, а, все за то, что мы сами себя любим, б, представители противоположного пола за то, что мы напоминаем им родителя противоположного пола, мужчинам маму, женщинам папу. Других вариантов не существует. Начинаем тренироваться любить себя просто за то, что я — это я, а не за какие-то жизненные достижения. Дальнейшие перемены в жизни обязательно последуют за полным принятием себя и пониманием, что вы, безусловно, заслуживаете благополучия, счастья и вообще всего самого лучшего. Кстати, и все вокруг это тоже обязательно поймут. Самодостаточность — тоже счастье, только без людей. Признак душевного здоровья — это когда то, что вы думаете и то, что вы чувствуете, совпадает. При здоровой психике человеку нужно столько денег, сколько он может проесть. Невроз по поводу денег напрямую связан со страхом перед жизнью во всех ее проявлениях, перед отношениями, перед людьми, перед неизвестностью. Откладывая деньги, вы отнимаете их у себя и своей сегодняшней полноценной жизни. Вы обслуживаете свои страхи и укрепляете в себе психологию нищего человека. На деньгах нельзя зацикливаться, нельзя связывать с ними все свои надежды. Довольно типичный путь в жизненный тупик — жить и думать, что сейчас это у вас только репетиция жизни. А, мол, завтра вы переселитесь в другую квартиру, пересядете в шикарную машину и уж тогда заживете по-настоящему. Надо жить сегодняшним днем. Если вы вечно недовольны тем, что имеете, и у вас нет полноценного сегодня, то откуда возьмется полноценное завтра? В дикой природе выживают только те животные, которые могут себя прокормить. Если вы этого не можете, значит, у вас есть какая-то психологическая проблема. И над ней надо работать, а не искать мужа-жену побогаче. Психически здоровый человек всегда найдет себе применение и пищу. Есть люди, которые не живут, решают проблемы. Они плохо себя чувствуют, если проблем нет. И наоборот, если проблема есть, и ее надо решать, им комфортно. Такая полная неспособность расслабиться. Если человек не извиняется в ситуации, когда он действительно виноват, он обречен жить с чувством вины. Признать свою ошибку, попросить прощения, правильно не только с точки зрения норм общения, но и с психологической точки зрения. Зависимость — это неспособность противостоять соблазнам. И главная причина низкой самооценки, а также того, что человек впадает в зависимость — отсутствие поддержки и любви со стороны родителей в детстве. Став взрослой, но не самодостаточной личностью, человек возвращается в детское невротическое состояние. Чувство вины — верный признак низкой самооценки. Себя, конечно же, надо любить, и с собой надо договариваться. Знаете, папа римский Бенедикт XVI служил в Гитлер-Югенде и ничего не смущался, что к нему обращаются ваши святейшества. Как-то договорился с собой. Я был молод, у меня не было другого выхода, например. Как Марлин Монро говорила, я была молода, мне нужны были деньги. Существует статистика, говорящая о том, что в ДТП попадают одни и те же люди, потому что в критической ситуации они всегда ведут себя определенным образом, Они ведут себя неуверенно, как жертвы. Они жертвы заранее. Так не будьте жертвами ни в каких ситуациях. Кризис среднего возраста наступает не только, когда нет денег и все плохо. Кризис наступает из-за разницы между тем, чего вы ждали от жизни, и тем, что получили от нее.